Семён. Харлей привычно заурчал. Обтянутые кожей рукоятки управления приятно холодили руки. Семён почему-то чувствовал, как изнутри его охватывает жаркая волна. Как будто на улице уже градусов сорок. Нет, он не волновался по поводу предстоящего собеседования. Знал себе цену, понимал, что все его заслуги — не фикция. Но фамилия. Фамилия, черт ее дери! Всегда, еще со времен студенчества, стоило Семену открыть рот и назвать ее, как тут же начинались косые взгляды, ехидные усмешечки и типа понимающие а ну ясно все. Быть сыном проректора института, где учишься, тот еще подарок, конечно. А если учесть, что отец до получения профессорской должности был еще и выдающимся хирургом известным практически на всю страну, то картина получалась совсем печальная. Вроде как все ждали от Семена чего-то. То ли неизбежных ошибок, то ли, наоборот, какого-то немыслимого взлета. Ну а как же? Сын великого хирурга Кайзельгауза не может быть заурядным. Или, наоборот, должен им быть, чтобы оправдать поговорку «на детях природа отдыхает». Примерно класса седьмого... Когда стало понятно, что другой дороги, кроме как в медицину, Семёну жизнь не предоставила, он со остервенением учился, чтобы доказать в первую очередь отцу, что достоин носить его фамилию, достоин быть сыном самого. И не то чтобы отец требовал от него подобного, вовсе нет. Но глубоко внутри Семён ощущал, что должен, обязан, не имеет права не соответствовать. И это висело на его плечах тяжелым походным рюкзаком, вроде того, что он собирал всякий раз, отправляясь с приятелями-байкерами в очередной пробег. Но если с содержимым этого рюкзака все было понятно, то что делать с чувством долга и завышенными ожиданиями окружающих, Семён не знал. Так он дожил до 35 лет, днем довольно неплохой хирург, Ночами дорожный воин, затянутый в кожу. Наверное, команда байкеров помогала ему сбросить напряжение, которое он постоянно испытывал в больнице, а ночная, почти пустая трасса давала ощущение полной свободы и независимости. Отцу, понятное дело, такой образ жизни сына казался странным и не особенно нравился. В профессорском доме не принято было обсуждать увлечение сына мотоциклами и мотопробегами. Считалось, что мальчик прожигает жизнь. Хотя мальчик — почти двухметровый светловолосый бугай с широкими плечами и огромными руками, умевшими уверенно держать не только руль Харлея, но и скальпель. Давно жил отдельно и старался, как мог, отстраниться от заслуг отца. Мама никогда отцу не перечила. Не спорила с ним, а в дни, когда профессор Кайзельгаус оперировал в одной из клиник города, вообще ходила на цыпочках, чтобы не мешать супругу отдыхать. К счастью, таких дней становилось все меньше. Профессор не молодел, зрение было уже не то, и руки начали предательски подрагивать. Уже было другое. В последнее время он непременно желал видеть ассистентом сына и Семён вынужден был соглашаться, хотя больше всего ему хотелось отказаться и никогда не стоять с отцом за одним столом, подчиняясь его указаниям, с которыми все чаще он не был согласен. Он уставал от снисходительного отцовского тона, от его нарочито пренебрежительного отношения к сыну в операционной, как будто Семён не был хирургом, а являлся всего лишь интерном, Этаким шалопаем, которого строгий папа, решил приспособить к делу. Доверил какие-то несложные манипуляции, хотя зачастую именно Семён проводил всю операцию. А Борис Исаевич лишь ставил в протоколе свою фамилию и инициалы выше остальных. «Почему я никогда не могу возразить ему?» — угрюмо думал Семён, размываясь после операции. «Почему не могу отказаться, просто сказав, «Папа, я не буду делать этого, возьми другого ассистента?» «Потому что он мой отец? Или потому что боюсь оказаться хуже его?» Эти мысли мучили Семёна постоянно, но он никак не мог набраться смелости и высказать их вслух. Не то что отцу, но даже себе, глядя по утрам в зеркало. Решение уволиться из больницы, где оперировал и преподавал отец, Семён принял не сам. Он так и сидел бы, придавленный авторитетом профессора, как могильной плитой, до конца своих дней, хотя уже вплотную занялся пластической хирургией, если бы не обстоятельства. Возможно, все было к лучшему, но кто знает. Клинику «Драгун» ему посоветовала старшая медсестра Мария Николаевна. Там работала ее сестра — И именно от нее пришла информация о том, что драгун ищет нового хирурга. Съездили бы вы туда, Семен Борисович, сказала Мария Николаевна как-то после обхода, шагая рядом с Кайзельгаузом младшим по коридору в сторону ординаторской. Такой шанс не каждому выпадает, а у вас-то руки ведь золотые. Здесь все равно ничего не добьетесь, шепотом добавила она, и Семен вздрогнул словно старшая медсестра подслушала его тайные мысли. «Так и будут с отцом сравнивать. К чему вам это? Вы и сам по себе не пропадете. Не даст вам Борис Исаевич развиваться, хотя отец. А там будете сам себе хозяин». Семён неопределенно кивнул, но слова старшей медсестры засели в голове. «Из больницы надо было уходить, но он не видел перспективы, а тут вдруг...» И он решился, позвонил и напросился на собеседование, хотя в тоне драгун услышал что-то вроде удивления, когда назвал свою фамилию. Ну, ясное дело, и это как все. Подумал Семен, однако решение не изменил, и сегодня поехал в загородную клинику, чтобы посмотреть, как там все устроено, а заодно и себя показать. Чем черт не шутит?